Все технические и экономические проблемы принимают планетарный характер. Земной шар стал не только сферой переплетения экономических связей и единства технического господства над существованием. Все большее количество людей видит в нем единое замкнутое пространство, в котором они соединены для развития процесса своей истории. В мировой войне впервые участвовало все человечество. Объединение людей земного шара привело к процессу нивелирования, на который мы взираем с ужасом. Всё общем сегодня всегда становится поверхностное, ничтожное и безразличное. К этому нивелированию стремятся, будь то оно создаст единение людей. В тропических плантациях и в северном рыбацком поселке демонстрируются фильмы столиц. Одежда повсюду одинакова. Одни и те же манеры, танцы, одинаковый спорт, одинаковые модные выражения. Месиво составлено из понятий просвещения, англосаксонского позитивизма и теологической традиции господствует на всем земном шаре. Искусство экспрессионизма было в Мадриде таким же, как в Москве и Риме. Всемирные конгрессы ведут к усилению этого нивелирования, поскольку там стремятся не к коммуникации гетерогенного, а к общности, религии и мировоззрения. Расы смешиваются. Исторически сложившиеся культуры отрываются от своих корней и устремляются в мир технически оснащенной экономики, в пустую интеллектуальность. Этот процесс только начался. Но каждый человек, даже ребенок, втянут в него. Упоение расширением пространства уже начинает превращаться в ощущение его тесноты. Нам кажется странным, что цепелин — пролетая над Сибирью, еще не встречал людей, убегавших и прятавшихся от него. На кочевников взирают, как на остановившееся прошлое. Цепелин, Фердинанд, 1838-1917, немецкий конструктор дирижаблей. Прежде всего бросается в глаза необратимая утрата субстанциальности, остановить которую невозможно. На протяжении столетий физиогномика поколений все время снижается, достигая более низкого уровня. В каждой профессии наблюдается недостаток в нужных людях при натиске соискателей. В массе повсюду господствует заурядность. Здесь встречаются обладающие специфическими способностями функционеры аппарата, которые концентрируются и достигают успеха путаница, вызванная обладанием почти всеми возможностями выражения, возникшими в прошлом, почти непроницаемо скрывает человека. Жест заменяет бытие. Многообразие единства. Разговорчивость подлинное сообщение. Переживание экзистенцию. Основным аспектом становится бесконечная мимикрия.